Первая часть. Первый контакт. Глава первая. На границе тучи ходят хмуро. Три года, прошедшие с момента избрания Юрия Всеволодовича Объединителя на царский трон, были, пожалуй, самыми мирными в известной истории Руси. Что во внутренней жизни, что на внешних пределах. Последнее удивляло особенно. Правда нельзя не признать что князья не сразу смогли перестроиться на новый лад и по привычке пытались решить возникшие разногласия с соседями как правило связанные с уточнением границ своих уделов с сопредельными кои действительно были обозначены весьма условно хоть и старались их провести по естественным рубежам вроде рек и хребтам гор самостоятельно силой оружия но подобные замятни особенно когда начинался передел населения то есть как обычно угонялся полон на свою землю пресекались и карались жестко верховной властью для этого есть палата князей напомнил им юрий селдович если решение палаты вас не устраивает, можете апеллировать ко мне а если и мое решение вам не по вкусу, то есть божий суд но драться будете лично без привлечения дружин и не выставляя поединщиков. Таков закон, и вы будете его выполнять, либо я своей властью буду наказывать отступников. Своими жизнями князья, как правило, дорожили, а после того, как особенно непонятливых, забивших болт на слово государева казнили, отрубанием головы, стали вести жаркие баталии в палате. Хотя и без поединков божьего суда не обходилось, но редко. Как правило, хватало решения царя. Чего он, собственно, и добивался, когда вводил институты власти в виде Боярской думы и палаты князей, сбрасывая с себя мелкую рутину управления огромным государством, что будет становиться только больше. По крайней мере, так планировалось. но при этом, чтобы его слово оставалось самым весомым и окончательным. Народ вздохнул с облегчением. И без того высокий рейтинг Юрия Всеволодовича, как блаженного князя, а теперь царя, уверенно пополз вверх. Ну, не обошлось, конечно, без осторожных вбросов агентами спецслужб Юрия, что при любой удобной возможности напоминали, Кому люди обязаны тишиной и спокойствием? А то память у людей на хорошее коротка и начинают ценить достижения, только их потеряв. Так вот, до потери доводить не стоило. Для чего напоминать о достигнутом, сравнивая с прошлым, и стращать, что все это можно в любой момент потерять? В общем, шла достаточно аккуратная информационная политика, пополам с пропагандой. Юрий, имея понятие о том, какой это мощный ресурс власти, не собирался от него отказываться. Священники в этом плане не отставали. Они тоже умели держать нос по ветру, и после того, как из Руси были изгнаны греки, а их отечественные последователи, задвинуты в совсем уж глухие скиты, тоже принялись славить государя. тут правда не обошлось без перегибов ибо недаром сказано что заставь дурака молиться он и лоб расшибет а слишком много сладкого вызывает тошноту вот чтобы людей не затошнило от излишне большой дозы словесной патоки в адрес государя а значит и раздражение на самого государя их одергивали и начинали расследование а не скрытый ли ты враг чаще оказывалось что просто дурак Все-таки в священники зачастую идут люди не по зову сердца, а хитрецы. Что желают, ничего не делая, только молясь, крестясь, докланяясь. Согласитесь, не самый тяжелый труд из возможных. Рука не отсохнет, и спина не переломится. Это не засохой идти и не веслами ворочать. Сытно есть да крепко спать. Но хитрость не всегда означает наличие ума. Но этим занимался уже патриарх Симон посредством созданной собственной спецслужбы – инквизиции. И занимался чисткой своих рядов весьма ответственно. Ибо Юрий всеолодович достаточно четко обозначил свою позицию в отношении Клира. Когда несколько священников, что вели недостаточно благообразный образ жизни, если не сказать хуже, даже после предупреждения о недопустимости подобного поведения – Вдруг отправлялись на свидание с Господом. Кто подавился вишенкой, кто с лестницы упал, да так неудачно, что шею сломал. Так, к примеру, излишне тучные священники, поддавшиеся пороку чревоугодия, отправились в длительное паломничество по святым местам, лишний жирок сгонять. После того, как был разгромлен Орден Меченосцев в Прибалтике, А потом отражена реваншистская высадка под предводительством епископа рижского Альбрехта, рыцари больше не совались на теперь уже западные границы Руси и их союзников, коими считались эсты и пруссы. Латгалы, ливы, курши и земгалы, принявшие христианство и понимавшие, что от нового вторжения папистов они самостоятельно не отобьются, вошли в состав государства. Это вхождение было дополнительно закреплено династическим браком. Так брат Юрия, Владимир, женился на дочери вождя самого крупного племени. Что до союзников эстов, то тут тоже все было, что называется, на мази. Самый влиятельный вождь этого народа, Лембит, хоть и был язычником, но вел планомерную политику сближения. Имелись, правда, некоторые проблемы с племенами, что входили в формирующееся княжество литовское, но так и не сформировавшиеся. За то, что они под предводительством своего вождя Миндовга поддержали попистов и ударили в спину армии Юрия, княжество было разбито и развалено на части. Так часть племен вроде Ятвягов и прочих, что граничили с Русью, стояла на прорусских позициях, а другая часть Вроде тех же аукштайтов и жемайтов, два крупнейших племени, что, собственно, и собирались создать единое княжество, занимали враждебную политику. Но в этом направлении работа велась по линии КГБ – курень государственной безопасности, в которой превратилась КСБ. Занимавшиеся внутренними делами, охватывая пограничные области, коим в скором времени предстояло стать частью Руси. Из той же княжеской службы безопасности выделилась в отдельную службу ЦРУ – Царское разведывательное управо. Эта служба занималась внешней разведкой. Часть родов этих литовских племен удавалось подкупить. Юрий на такое дело денег не жалел. А на совсем непримиримых, что от присоединения к Руси теряли больше, чем получали, шло давление, в том числе вооруженное. Но воевали исключительно местные. Просто у сторонников Руси были лучшие доспехи и вооружения. Так что непримиримых постепенно додавливали. И еще лет пять, и все. С прусами, что, собственно, и помогли в свое время развалить Литовское княжество, установились вполне ровные отношения. Шла торговля, но на более плотное сближение они не шли. Активно действовать на этом направлении Юрий пока не хотел. Из принципа «лучше синица в руке, чем журавль в небе». Но и не стоит гоняться сразу за двумя зайцами. Точнее, за целым стадом. Ибо этих зайцев и без пруссов хватало. Не все сразу. Поляки, чьи князья регулярно наведывались в порубежье Руси, тоже присмирели и сидели тихо. А как иначе, если на их границе 10 тысяч дружинников и 5 тысяч черных клобуков по принципу ежегодной ротации дежурит. Только попробуй вторгнись, как тут же огребешь ответку. А учитывая то, как легко вскрываются ворота замков и городов, трех демонстраций быстрого и жесткого ответа им вполне хватило, чтобы понять, что на Востоке делать нечего. На Востоке все тоже было более-менее тихо. Булгары, получив по зубам от Ярослава, в ответ на попытку вторжения во Владимирское княжество, до сих пор зализывали раны, ибо западная часть их страны была начисто разграблена. Да потом еще пришлось заплатить, чтобы русы сменили гнев на милость и ушли. Уйти-то ушли, но не до конца. Русь активно взялась за Мордву и прочие северо-восточные племена, но не по-глупому, как раньше. Прямолинейно стремясь покорить их лишь огнем и мечом ради получения даний, а потом и окрестить, что называется в добровольно-принудительном порядке, а с умом. Тем более, что дань, как таковая Юрия, вообще не интересовала. Что до тактики и стратегии по изменению ситуации, то из числа оппозиционной племенной знати выбирались те, что в случае прихода к власти согласны были вести в отношении Руси союзническую политику. Таких хватало. Их накачивали ресурсами, и они, собрав своих сторонников, а также наемников из соседних племен, начинали борьбу за власть. Не у всех получалось, тем не менее медленно, но верно шли изменения к лучшему. Неудачные попытки повторялись с другими кандидатами в вожди. Не получилось во второй? Пробовали в третий? В последнее время так и вовсе наметился сильный прогресс. Нейтральные к Руси вожди поняли, куда дует ветер, и сами засылали послов в Киев. С целью договориться о союзе, дабы у них вдруг не оказалось мощного соперника. Благо, что от них, собственно, ничего не требовалось, кроме как не вторгаться в границы Руси. Хотите подраться и поиметь трофеев? Так кто же вам мешает? «Вон, на востоке есть отличная цель для горячих голов. Дерзайте, мы даже вам оружие и доспехов подкинем». «Доспехи, правда, фанерные, но все лучше, чем ничего. На стрелу и удар крепка, а там в трофейное приоденетесь». Присмирели и половцы. Но их сдерживал не столько контингент русских дружинников на границе со степью в количестве двадцати тысяч и такого же числа, союзных черных клубуков, сколько необходимость защиты своих степей от наглых вторженцев с Востока, коим они давали отпор в союзе с Аланами. Да, монголы пришли и начали по своему обыкновению всех нагло прессовать. А тех, кто не пожелал преклонить перед ними колени, признать над собой власть, потрясателя вселенной Чингисхана и отдавать десятую часть всего, в том числе и людей, Без затей вырезали.